Встреча с ней состоялась, когда друзья заставили меня выбраться с ними, так как я каждый день не вылазил из исследовательского центра. Мы вышли за пределы квартала, где жили дворяне. Конечно, обычно я бы этого не сделал. В то время у Роланда были мелкие стычки с королевством Астабулу в течение длительного времени. Кроме того, ненормальная погода, которая сохранялась годами, вызывала нехватку продовольствия, было много насилия среди людей. И к тому уже замена короля. В Роланде, где внутренние дела ухудшались, каждый ожидал указов нового короля, а новый король всегда был гораздо более жестоким, чем предыдущий. Слухи трудно остановить, хотя о таком поговаривали, но отец никогда не рассказывал мне этого. И я не хотел знать. Эта империя Роланд не была хорошей империей, хотя я знал об этом, но как сын герцога я этого не понимал. Я лишь хотел получить то, чего жаждал». Еда, одежда, книги, образование — лучшие вещи, на что я мог наложить руку. Поэтому я никогда не задумывался, что эта страна была странной, запутанной. Более того, даже выбраться на улицу, чтобы увидеть мир, это будет мой первый раз. Конечно, я видел столицу Роланда и земли, которые контролировал мой отец. Поскольку я занимал должность в имперском институте в столице, я проводил в ней большую часть года — и лишь иногда возвращался на земли своего отца. Несмотря на это, я проезжал мимо районов, в которых жили крестьяне. Но это всегда происходило под защитой телохранителей, так что было трудно выглянуть наружу. Отец даже запретил мне смотреть. Вероятно, после изучения жизни простых людей, дворяне не смогут поддерживать ожидаемый безрассудный способ управления. И я в тот момент думал, что это вероятно так. Но, становясь старше, дети постепенно перестали слушать приказы своих родителей. Среди моих друзей было несколько парней, которым нравилось проскальзывать за город, чтобы повеселиться. По их словам, простые девушки не были похожи на высокомерных благородных дам. Если тем говорили, что они дворяне, те трепетали и были готовы на всё. По словам дворян, независимо от того, какое у них отношение, они не пойдут против них. По их словам, даже когда их убьют, они не будут сожалеть. Многочисленные случаи насилия были, вероятно, бредом родителей, все часто так думали. Если их дети покинут город, чтобы прозвлечься, они не будут усердно работать и учиться, что, вероятно, и было причиной того, что родители держали это в секрете. Доказательством было то, что сами родители иногда выезжали за город, чтобы поразвлечься, такие слухи начали распространяться среди моих товарищей. Несмотря на это, я все еще не интересовался делами за пределами города». «Плевать на остальный мир, пусть делают, что им вздумается». Его сердце было сосредоточено исключительно на магических исследованиях. Он не мог видеть ценность других вещей. Но когда он сказал это своим товарищам, они были очень удивлены. Они смеялись и говорили, «Ты не можешь этого сделать? В любом случае, ты не понимаешь женщин, верно? Тогда давай мы научим тебя». И тогда они насильно вытащили меня. Первый раз, увидев внешний мир, я был шокирован. Кварталы, все за исключением дворянских, были намного хуже, чем я себе представлял. Выражение «лиц всех на улицах» было хмурым. «Вся улица...» Нет, «вся страна» казалась окутанной тьмой. И увидев экипаж, перевозивший дворян, в котором сидели мы, лица людей исказились от ужаса. Были даже спасающиеся бегством люди, они дрожали всем телом. Мои спутники громко смеялись. «Со мной что-то не так?» Я совершенно не мог понять причину, по которой мои спутники смеялись, но они смеялись счастливо. И они сказали, люди ну так интересно, верно? Хотя распугивать людей с помощью кареты интересно, но сегодня мы должны рассказать тебе о женщинах, поэтому если мы случайно убьём их, будет плохо. Тогда которую из них мы должны выбрать? Не важно, которую верно, почему бы не выбрать эту? О чём речь? Я не мог понять ни капли, как и ожидалось». Но я ясно понял одно — эта страна уже свихнулась. Почему я не замечал этого до сегодняшнего дня? Почему отец запретил мне смотреть на внешний мир? Впервые я понял причину. Хотя я понял, но я ничего не мог сделать. Эта страна будет продолжать в том же духе, что и сегодня. Что за отношение было у дворян при обращении с простолединами, лишь глядя на своих компаньонов, всё становилось понятно. Я слушался приказов своих родителей — И так и жил до сих пор, а они наблюдали за поведением своих родителей, и также жили до сих пор. И это означало, что эта страна вот такая она была. Мои спутники сказали «Давай выбирай». И я отказался. Несмотря на это, они приставали, чтобы я выбирал, поэтому я приготовил искреннюю улыбку и ответил, что ненавижу спать с простолюдинками. Они сразу приняли эту причину. «Лейерал действительно фанат чистоты». «Ну, он барон. Он отличается от нас. Знать и второго сорта». Просто от мысли, что он проводит каждый день с такими людьми, ему хотелось блевать. И он начал немного обижаться на своего отца. «Почему ты не сказал мне правду об этой стране? Почему ты не рассказал мне о реалиях этой страны, хотя я уже достиг такого возраста?» Нет, возможно, он сделал так, потому что это был его собственный ребёнок. На самом деле, из-за того, что я живу одним лишь интересом к магии, «Я могу быть неопытен», — думал я. Но это было всё ещё странно. Когда я был младше, отец учил меня тому, как должны выглядеть граждане, как должна выглядеть страна, и это очень сильно отличалось от этой страны. Я прищурился, рассматривая этот мир, анализируя его с во тьме. «Отец, что за...» У меня слегка закружилась голова... Потом я увидел своих товарищей, всё ещё счастливо посмеивающихся. Кажется, они нашли добычу. Позвали какую-то женщину, останавливая экипаж. Когда они вышли из экипажа, то объявили, что они дворяне, и женщины начали дрожать. Не было ни намёка на сопротивление. Мои спутники повернулись и посмотрели на меня, сказав, что это скоро закончится, так что пусть я останусь там на минуту. Я кивнул, улыбаясь, Затем велел кучеру продолжить движение. Поначалу кучер был удивлен, но поскольку я был сыном герцога Лютолу, а они были дворянами второго сорта, он выполнил мои приказы. Мои спутники, которых оставили в районе простолюдинов, кричали, чтобы экипаж остановился, спрашивая, почему он начал удаляться, умоляя Леерала прекратить шутить. Что случится с ними потом, я не знал об этом. Если ужас и тьма действительно проникли в сердца людей... Дворяне должны вернуться радостные, повеселившись. Но если это был акт, если бы отношения людей были актом, они, вероятно, умрут. Но не стоит брать это в голову, в любом случае это не имеет значения. Для меня подошел бы любой вариант. То, что я хотел узнать, было «Отвези меня в земли Лютолу». Кучер снова удивился, поскольку путь от столицы Роланда до земель, которыми управлял мой отец, был неблизким... но я приказал ему отправиться в путь. Что делал отец? Этот добрый отец, что он скрывал от меня? Я хотел знать. Короче говоря, у отца не было тёмной стороны, за которую ему было стыдно. По сравнению с другими районами, жители земель Литолу, которые возглавлял мой отец, жили более мирно. Естественно, из-за войны, нехватки еды, на жизни, может быть, не так приятно, но по сравнению с тем, что творилось в мире, Исходя из того, что я видел по дороге сюда, земли, за которыми присматривал отец, решительно отличались. Для меня жизнь на землях, которыми управлял отец, была благословением. Я мог гордо сказать, даже не запнувшись, что отец был связан с духом народа. Я слышал, что страна давно свихнулась, поддерживая этот происходящий вокруг ад. Нет, король этой страны... Не знаю почему, но, как и все, кто сидел на троне, сошёл с ума... И это безумие ограничивалось не только королевской семьёй, но и дворянами. Говорили, что дворяне, которые пострадали от этого безумия, их похотливость бесконечно росла, и они совершали всё более насильственные действия. Возможно, эта страна попала под какое-то странное проклятие, поэтому её одолела такая тьма. Что-то подобное я слышал и от простых людей. Конечно, это была лишь стандартная крестьянская поговорка, степень правды была неизвестна. Но то, что эта страна безумная, я тоже это понял. Для меня того времени, то, что отец не был в ловушке этого безумия, этого было достаточно. И причину, по которой отец не рассказал мне этого, я примерно понял. Я жил в том же месте, что и другие дворяне. Чтобы я мог вести нормальные отношения с теми благородными друзьями, которые были заражены безумием, лучше мне ничего не говорить. Я понял это, но всё же... Но проклятие, которое заставило королевскую семью и дворянство свихнуться... Что это? Несмотря на то, что такой испорченный мир был перед моими глазами, моё сердце опять было захвачено вопросами, связанными с магией. Дворяне, жившие в районах, дворец, в котором жил король, были окружены множеством магических барьеров. И пробелы в этих барьерах, скрытые от магов из Имперского института, возможно ли снять проклятие, которое сводит людей с ума? Я задумался. Но это была довольно крупномасштабная магия. Проклятие, которое заразило сотни тысяч дворян. Проклятие, которое длилось десятилетиями, веками. Действительно ли была возможность, что такое проклятие существовало? Я задумался об этом и слабо улыбнулся. Возможно, это проклятие, которое сводит людей с ума, как только они захватывают власть. Пробормотал я. Несмотря ни на что, я был бессилен, Нет, я даже понятия не имел, что делать. Вдали умирали люди, но это было очень далеко. Люди, живущие на землях моего отца, жили мирно. Если бы проклятие под названием безумие, которое угрожало этой стране, можно было избежать, как могу, мне, естественно, пришлось бы искать способ справиться с проклятием. Но... революция... это не моя работа. Сказал я. Это всё, что я могу сделать. Я вернулся в то место, где я должен быть. Именно там я встретил прекрасную женщину. У этой женщины были красивые длинные чёрные волосы. Это был цвет волос, которого не было у дворяна Роланда. Её длинные волосы покачивались, когда она бежала со счастливым выражением лица. Затем она случайно споткнулась передо мной, возмущаясь, что это больно. Когда я посмотрел вниз с удивлённым выражением лица, она тоже подняла голову, застенчиво глядя на меня. «Итак, девушка споткнулась перед вами, но вам всё равно. Что за дела?» «Сказала она». Затем я судорожно протянула руку. «А, вы правы. Я прошу прощения». И так она схватила меня за руку и крепко сжала. Её рука испачкалась в земле, когда она споткнулась, поэтому она не была мягкой. По крайней мере, она полностью отличалась от тонких бледных рук знатных дам. «Возможно, она была ещё крепче, чем моя рука». Затем она схватилась за мою мягкую руку и встала. Она жизнерадостно улыбнулась мне, затем посмотрела на свою белую одежду, перепачканную в грязи. «О, нет, это нехорошо. Я перепачкалась. Ты всегда такая неуклюжая, поэтому не можешь носить белое». Мама точно говорила мне это, но я не думала, что испачку его спустя всего три дня. Это определённо рассердит её. Хотя она сказала так, но она продолжала счастливо улыбаться. Я не знал, почему она была так счастлива, так или иначе она смеялась. Я был под её влиянием, я тоже смеялся. Потом она озорно посмотрела на меня. «И вы можете смеяться, увидев, что кто-то падает? Вы должна быть плохая личность, верно?» «А? Да, извините». Она счастливо пожала плечами. «Всё в порядке. Спасибо, что помогли мне подняться. Тогда до свидания». Она просто повернулась к нему спиной. А затем начала бежать, и из-за её поспешности казалось, что ей нужно что-то сделать, и она медленно покидает меня. Я смотрел на неё с изумлением, на её исчезающую фигуру. Это была моя первая встреча с ней. Встреча, при которой ничего особенного не произошло. Мы не спрашивали имён друг друга. Не было ничего, что могло бы заставить кого-либо почувствовать, что это была судьбоносная встреча. Но я полностью погрузился в реку любви. Я явно не интересовался девушками раньше, но влюбился вот так просто. Я не понял, какое событие это вызвало. Но сейчас я вспомнил ощущение прикосновения к её руке. Глядя на свою руку, только недавно сжимающую её руку, я чувствовал, как моё сердце глупо бьётся. Не было использовано специальной магии, которая могла бы ускорить метаболизм, но я чувствовал, что моё сердце кричит. Через мгновение у меня появилось неправильное чувство — Будто я попал под какую-то магию, и я почувствовал страстную реакцию моего сердца. Тогда я решил поехать в деревню, в которой она жила, даже если бы эта страна была под проклятием и охвачна безумием. Хотя магические исследования доставляли мне массу удовольствия, теперь это не имело значения. Я полностью в неё влюбился.